Так из здания вывели около ш е с т человек, и всех убили без ведома тех, кто оставался внутри, полагая, что их т о в а р и щ и отводят в какое-то другое место отсидки. Когда же они поняли, что происходит, они воззвали к Афининам о помощи, говоря, что если тем хочется видеть их мертвыми, пусть убьют их своими руками. И они отказались выходить из здания и внутрь никого не впускали, насколько это им удавалось.